Глава 14 Проклятие обрело ужасающую форму, настолько, что меня пробрало от головы до кончиков пальцев на ногах. По спине пробежали мурашки, и я ненадолго забыл, как дышать. Но это была отнюдь не моя реакция на страх, а того, кому раньше принадлежало это тело. Поэтому долгий миг ушел у меня на то, чтобы прийти в себя сейчас передо мной стоял настоящий монстр сотканный из чистой тьмы высотой под три метра постоянно меняющий свою форму и немигающим взглядом смотрящий прямо на меня а глаза у него были чернее самой темной ночи чернота отдавала фиолетовым свечением что пугало подростка во мне еще больше я сжал кулаки тяжело выдохнул и заставил взять себя в руки К такому меня жизнь не готовила, ни прошлое, ни тем более это. При всем своем опыте такой твари я точно не смогу как следует противостоять. Тьму нейтрализует свет, а я еще ни одного заклинания этой стихии не выучил, а стихии огня может быть недостаточно. Оставался вариант использовать заклинания из прошлой жизни, но я еще ни одного не попробовал. Чтобы научиться приспосабливать их под местную систему магии, не выдалось случая, а последствия могли быть необратимы. Не дожидаясь, пока проклятие начнут изгонять, оно подняло правую руку или лапу, там фиг разберешь, и потянулось ко мне. Я вздрогнул, но быстро отшатнулся, не время сейчас отвлекаться. Моя нога опустилась на одну из черточек печати, тьма внутри монстра перестала быть стабильной. Она начала постепенно стекать вниз, а тварь так и всколыхнулась от ярости. Я сразу сообразил, что делать. Увернувшись от очередного выпада монстра, шаркнул ногой по магическому кругу, и проклятие еще ниже. Сейчас оно напоминало оттаившее масло. Пришлось повторить успех несколько раз, рискуя попасть под острые когти взбешенного монстра, но вскоре все было кончено. Магический круг окончательно был разорван, и ритуал полностью потерял стабильность. Тьма, только что бывшая монстром, разлилась мне под ноги, словно это была обычная вода. «Выходи, все закончилось», — слегка отдышавший сказал я Маслову, который успел спрятаться в шкафу. «Опасности больше нет». Стоит отдать должное Никите, если на Академию вдруг нападут монстры, он точно выживет с таким-то талантом к пряткам и скоростью. Он так быстро скрылся, что я и моргнуть не успел. Дважды повторять не пришлось. Услышав, что все хорошо, Маслов сразу же вышел из своего укрытия. Правда, видок у него был до того бледный, что мне даже стало его жаль. Все же для обычного подростка встретиться лицом к лицу с такой тварью явно перебор. «Прости, что я это...» Он стыдливо смотрел на собственные ботинки, что я не смог. «Ничего, ты бы ничем не помог», — заверил его я. Даже лучше что тебя проклятие не тронуло. Кто знает, как эта тварь распространяется. Не хотелось бы, чтобы она еще на тебя перекинулась. Тоже верно. Спасибо, что не в обиде, — натянутый улыбнулся Никита. И да, странное оно какое-то, это твое проклятие. С чего ты так решил? — прищурился я. Обычно они появляются как черный туман и в таком виде не опасны, — пояснил Маслов. Так в книге написано. А тут такая концентрация. Это точно что-то древнее и могущественное. Уровня седьмого, восьмого, а то и выше. «Вот дела», — протянул я. «Вот и провели ритуал, называется. И что теперь?» Понятия не имею. Тут только опытный темный маг может сказать, уровня так девятого, что это за твари как с ней бороться. И снять такое проклятие сможет тоже далеко не каждый. Ведь маг для этого нужен по уровню равный, А лучше выше, чем эта тварь. А вот это уже проблема. В Академии нет преподавателей с нужным уровнем, кроме знакомого Сумрака, который мне не верит. Остальные находятся как раз на седьмом-восьмом уровне и ниже. Все же успешные маги тьмы не часто становятся преподавателями. Чаще всего они идут в боевые маги, где платят гораздо больше. Ладно, придется работать с тем, что есть, задумчиво кивнул ей и добавил. «Как ты смотришь на то, чтобы вместе сходить к твоему куратору и рассказать о случившемся?» «Пожалуй, других вариантов нет», — вздохнул Маслов. «Не думаю, что семён Семенович в это поверит, пока сам не увидит, но я попробую его убедить». «Спасибо, Ник», — устало кивнул я. «Ладно, эти проблемы оставим на потом, а сейчас нам надо этот бардак убрать». Мое проклятие за время своего недолгого существования в материальной оболочке успело как следует навести бардак. Пришлось целых полчаса потратить на то, чтобы привести комнату дежурных в изначальный вид. После возвращения к себе у меня хватило сил только на чистку зубов и легкий душ. А затем я просто вырубился, едва голова коснулась подушки. Следующий день начался обыденно. Физкультура, медитация. И после обеда должен был быть урок этикета, но до этого еще нужно было дожить. Ведь сразу после медитации я созвонился с Масловым, и мы направились к его куратору». По словам Никиты, Семен Семенович, носящий звучную фамилию Стародубов, в отличие от того же «Сумрака» студентов особо не кошмарил. Это было заметно уже по отсутствию очереди в его кабинет, что вселяло не особо сильную, но надежду. «Добрый день, Семен Семенович! Разрешите?» Заглянул в его кабинет Маслов и, услышав ответ, повернулся ко мне. «Заходим ведь, только говорить я буду, ладно?» Кивнув, я последовал за ним, и после того, как мы уселись в кресло напротив Стародубова, Никита начал рассказ. Я присмотрелся к преподавателю, внешне он был прямо-таки отражением своей фамилии. Даже не столько старый, сколько древний на вид, с глубокими морщинами и бородой, напоминающей вековой мох. «Мы по какому вопросу?» «Помните, я вчера брал компоненты для ритуала?» – спросил Никита. «На память не жалуюсь», – улыбнулся препод. «И как все прошло, молодые люди? Вы ведь не просто так пришли ко мне вдвоем?» «Да, вы правы, не просто так. Ритуал я провел, и оказалось, что на моем друге действительно лежит проклятие, которое не видно простым взглядом тьмы. Так называлось магическое зрение, которое могли использовать темные маги». В моем мире ничего похожего не было, а здесь до освоения этой техники я еще не добрался. «Неужели?» — хмыкнул стародобов на что Маслов кивнул. «В таком случае я жду подробности. И да, представьтесь, молодой человек». «Виктор чернышов огневик, второй уровень, первый курс», — ответил я. «А подробности таковы». На то, чтобы пересказать всю историю, начиная с похода в Зверинец с Жаровым и заканчивая условной победой над проклятием, ушло не меньше получаса. Поэтому на свои следующее занятие мы точно опоздали, и нам еще повезло, что Стародубов не был сейчас занят. «Занимательный рассказ, не могу не признать», — усмехнулся препод. «Не будь у меня такого опыта в черной сфере, я бы, может быть, поверил». Но я абсолютно уверен, что таких проклятий не может существовать, а уж чтобы вы были живы, существуя на вас нечто подобное, так и вовсе звучит как плохая шутка. «Так или иначе, это правда», — твердо повторил я. «Если не верите, мы можем сами повторить ритуал в вашем присутствии». «В этом нет необходимости, молодой человек», — отмахнулся Стародубов. «Повторяю, таких проклятий нет и быть не может. Хватит придумывать небылицы». Скорее всего, вы совершили ошибку в ритуале и призвали нечто иное. Вам повезло, что эта ошибка вас не убила, поэтому повторять не советую. Можете быть свободны. Оба. И вот, опять не поверили. Может, дело в том, что предыдущий Виктор чернышов уже мертв. Все складывается так, что убившая его авария вовсе не была случайной. Пытаться что-то доказывать настолько упертому старику было бессмысленно, я только пожал плечами коротко попрощался и вышел из кабинета ведь ты это не расстраивайся догнал меня масло может к директору сходим раз на занятия мы все равно опоздали давай сходим спасибо но пока не стоит ответил я подумаю что еще можно сделать и лучше сам схожу Я и без того нехило загрузил директора своими проблемами, поэтому насчет проклятия решил наведаться к нему в последнюю очередь. Не то чтобы я думал о его спокойствии, вовсе нет, но именно от его решения зависит, как я буду учиться дальше. А он мог тоже не поверить в существование проклятия и начать во мне сомневаться, а этого я не ждал. На занятия я сильно опаздывал, поэтому поспешил в нужный корпус. Может, под конец урока успею зайти, хотя по моему прошлому опыту в таких случаях лучше вовсе не появляться, чтобы не нервировать преподавателя. Особенно если урок ведет кто-то вроде Сумрака, но и специально прогуливать было не в моих принципах. Однако по пути в нужный кабинет я заметил Анастасию Распутину, которая не торопясь шла в ту же сторону. Вот и нашелся повод немного задержаться. — Тоже опоздала? — спросил я, поравнявшись с ней. Как и в прошлую нашу встречу, Настя удивленно на меня посмотрела, не ожидая, что ее кто-то может потревожить, но все же ответила. «Нет, у меня занятия в другое время, поэтому я пришла пораньше. Тоже этикет?» «Нет», — усмехнулась Распутина. «Кое-что пострашнее. Уроки мастерства переговоров. Я так устала от них». «Сочувствую», — пожал плечами я. «У нас этого предмета нет». «Да вам такое не нужно» усмехнулась девушка без обид я даже спорить не буду усмехнулся я нам одного этикета для счастья хватит а мастерство переговоров пусть другие изучают завидую вздохнула настя но быстро взбодрилась кстати еще раз спасибо за помощь твой совет мне очень помог не представляю как ты до такого додумался хотя казалось бы все на поверхности не зря говорят что все гениальное просто ухмыльнулся я «И да, не за что. Обращайся. Чем смогу, всегда помогу». «Правда можно?» – встрепенулась Распутина. «Я ведь обращусь». «Конечно», – кивнул я. «Я слов на ветер не бросаю». Настя напоминала мне одну из моих первых учениц. Она давно выпустилась и не имела к заговору никакого отношения, но я хорошо ее запомнил. Дарину ко мне передал князь из-за того, что она не умела контролировать свои способности. И первый год обучения девочка не могла поверить, что над ней нет никакого строгого надзора. За пять лет в университете она научилась не только быть самостоятельной, но и набралась храбрости, чтобы дать отпор отцу, когда он решил выдать ее замуж против воли. Уроки красноречия не прошли даром, и Дарина смогла убедить его, что в браке по расчету она не будет счастлива, а отец такой судьбы для единственной дочери не пожелал. «Признаюсь, ты можешь помочь мне уже сейчас» покраснела Настя. «Ты не представляешь, как мне не хватает общения. Все время занятия, занятия и снова занятия. Двух недель не прошло с начала года, я устала, в первую очередь, морально». «Не вопрос. С этим я точно могу помочь. Как насчет прогуляться завтра вечером, как раз после твоего урока у Караедова?» «Я не против», – улыбнулась девушка и поспешила скрыться за поворотом. «Да уж, девчонки такие девчонки. Миры разные» они такие же непредсказуемы. Я, наконец, добрался до нужной аудитории и, постучавшись, вошел. И сразу вышел, еще раз проверив, что не ошибся кабинетом. Внутри был всполох, а не кто-то другой, кто мог бы вести этикет. Но нет, аудитория была верной да и однокурсники внутри подтвердили, что я не ошибся. «Заходи! Правильно пришел!» шепнул мне братский, который сидел на первой парте ближе к выходу. «Извините за опоздание, Михаил Александрович. Была уважительная причина», — кивнул я преподавателю. «Можно войти?» «На первый раз, да, входите», — нахмурился всполох. «Но надеюсь, что это больше не повторится. В следующий раз не пущу. Нечего отвлекать людей от занятия». Присев на свое место, я сразу же шепнул Артему. «А что тут такое? Где этикет?» «А нет сегодня этикета», — тихо усмехнулся братский. Отменили перед самым началом, и вот Всполох решил дополнительное занятие провести. На этом занятии мы разбирали саму систему заклинаний в целом и рост эффективности рун в частности. Оказалось, что сила и максимальный уровень руны напрямую зависит от уровня мага. То есть тот же цветок пламени в исполнении магов первого и десятого уровня будет заметно отличаться. И в первую очередь в количестве энергии, которая может вместить в себя руна. Например, маг первого уровня мог вместить в заклинание 10 единиц энергии, а маг десятого – все 100. Ну а также разница была и между магами одного уровня, и я был в этом плане живым примером из-за проблемы с обратным контролем. Если я вкладывал в заклинание сразу 20 условных единиц, то Артему получалось вложить максимум 13, а минимум 7 единиц, а у нас обоих был второй уровень. Поэтому среди условно равных по силе магов сила одной и той же руны могла отличаться в разы. Но при этом не всегда более наполненная энергией руна была лучшим выбором, и это я тоже уже успел заметить на личном опыте. Если я наполнял руну на полную, то заклинание могло спалить не только нужный объект, но и все вокруг. Прозвенел звонок. Завершив лекцию, в сполах начал собираться на выход, но в последний момент привлек наше внимание. Ах да, чуть не забыл, скоро вывесят рейтинговую систему. Помните, пять лучших учеников первого курса со всех факультетов смогут присоединиться к группам старшеклассников на походах в подземелье. А вот это уже интересно. Наконец-то по этой теме появились подробности. И разумеется, по пути в общежитие мы с Артемом решили это обсудить. Перед выходом из аудитории я поискал глазами княжича, но того нигде не было видно, поэтому мы пошли вдвоем. А руководство Академии умеет добавить мотивации, усмехнулся Артем. Что скажешь, будем участвовать в этом? Конечно, тут без вариантов, особенно для нас, ответил я. Сам подумай, это же отличная возможность. Много практики, это раз. Можно добывать туши зверей и прочее, это два. Почет и уважение, это три, хохотнул братский. «Ну да, согласен, особенно насчет добычи туш. Я слышал, в заплаве из них делают всякие разные магические штуковины. От артефактов до косметики. И 20% академии отдают ученикам». «Очень интересно», — кинул я. «А ты откуда знаешь?» «Так и эту тему вовсю в чатах обсуждают. Не видел?» — удивился Артем. «Момент. Сейчас скину тебе выжимку». Я вытащил телефон и проверил последние сообщения. Оказалось, Борисов не подвел и уже отправил мне все самое важное. А я из-за беззвучного режима не услышал. На время беседы со стародобовым выключил звук, чтобы ничего не отвлекало. «Не, не надо. У меня уже есть», — ответил я Артема. «Так, что тут у нас?» «Прибыль делится поровну между группой, поскольку работа ведется в команде». «Ага, но проблема в том, что рейды раз в неделю», — продолжил Братский. «А вот рейтинг меняется раз в месяц». «Понятно. Ждать еще долго», — кивнул я. «И это как раз не проблема. Пожалуй, самое сложное будет при повышенной нагрузке держаться наверху таблицы». «Прорвемся», — легко ответил Артем. «Ага. У нас с тобой, по сути, выбора нет», — усмехнулся я. На этом мы разошлись, и направился к себе в комнату. Убрать учебники и немного отдохнуть перед занятием с Короедовым, которое было до урока Распутиной. А я был осторожен, чтобы она не заметила подвоха. Почему вдруг огневик начал заниматься с преподавателем по стихии земли? Я часок помедитировал, после чего начал собираться на занятия. Решил выйти пораньше, чтобы не спешить. И только поднялся, как сразу в дверях меня встретил княжич с фингалом под глазом. «Что, опять с кем-то кровать не поделил?» – шутливо спросил я. «Ты мне это до скончания веков припоминать будешь?» – хмуро ответил Белозубов. «Ага, а как иначе?» «Так что случилось?» «Получить в Академии фингал — это дело довольно-таки нетипичное. И не потому, что тут учатся в основном благородные аристократы. Артефакты в боевом кружке защищают от любого физического урона, а значит, травма получена на стороне». «Да не поверишь», — отмахнулся Валерий. «С преподом, что ли, подрался?» Не стал я отступать. «Нет, я еще из ума не выжил». Давай не тяни, все равно ведь узнаю. Ладно, вздохнул Белозубов. Короче, это твой Некрасов постарался. Напал как крыса без предупреждения и сказал, что если у меня есть претензии, то это к тебе. Значит, сводный братишка начал действовать. Решил выплеснуть свое месть через моих друзей. Такое прощать нельзя. Вить, ты че завис? Помахал рукой княжич. Придумываю, как отомстить, оскалился я. «Я уж думал, не скажешь», — усмехнулся Белозубов. «А у меня есть одна идея, и в этот раз она не нарушает правил Академии. Тебе точно понравится». «Выкладывай». «В общем, сперва нам надо сходить в столовку и набрать побольше кетчупа».